Через полчаса была отменена газовая тревога, и Недаль, с трудом проглотив пару желтых капсул, вместе с остальными затворниками вышел из камеры. У входа дежурил сотрудник из отдела стендовых испытаний. На нем был изолирующий костюм из тонкого, но очень прочного карбопластика, однако маска была уже снята и болталась на подбородке. «Сэр, мы уже проводим восстановительные работы. На внешнем контуре «Восток» самые большие разрушения, но контур уже закрыт полностью, утечек нет», — бодро доложил он. и у Недаля немного улучшилось настроение. Он опасался, что после паники его сотрудники впадут в пострессовую апатию и даже депрессию, однако было видно, что это не так. В галереях были слышны голоса, кто-то кого-то звал, в другом месте ругались, отдавая друг другу приказы. «Штефель, кажется», — попробовал вспомнить Недаль фамилию Стендовика. «Так точно, сэр», — закивал тот польщенный, что такой большой начальник помнит его. «Давай, проведи меня по местам самых критических повреждений. Я хочу, чтобы сложилась полная картина». — Конечно, сэр. Тогда давайте сразу начнем с внешнего контура в секторе «Восток». Вот где чудеса. Сами сейчас увидите. Пока шли по центральным галереям, заметных разрушений почти не было. Лишь в паре мест свисали обрывки проводов и лохмотьев теплоизоляции, что являлось следствием прорыва особенно больших кусков бронебойных ядер. Фрагменты поменьше застревали в перегородках ближе к внешнему контуру. Много работы было у бригад электриков, состоявших из профессионалов и сотрудников, преданных электрикам на время аварийной ситуации. Вооруженные электромагнитными щупами и рамками с термодатчиками, они проходили вдоль коробов и там, где предполагался даже небольшой перегрев кабелей и шин, обязательно снимали крышки и проверяли состояние изоляции, а потом шли дальше. До той поры, пока самовосстанавливающиеся оболочки на проводах не набрали нужную прочность, энергосистема станции теряла на паразитных токах до трети мощностей. Еще в одном месте двое инженеров отдела расчетов прочности работали сварочным аппаратом, восстанавливая целостность перебитого шпангоута. Дело у них спорилось, и они были так увлечены работой, что не заметили дали и его сопровождающего. Чем ближе был внешний контур, тем более поврежденными выглядели перегородки. В некоторых местах отсутствовали целые секции – Однако весь этот мусор и разбитые секции уже были уложены вдоль стен, чтобы не мешали проходу, и Недаль этому тоже порадовался. Все же он недооценивал своих сотрудников. Когда до внешнего контура оставалось всего пару поясов, послышался дробный грохот. Это было так неожиданно, что Недаль шарахнулся к ближайшей стене, на мгновение ему показалось, что атака повторилась. «Не обращайте внимания, сэр, это ремонтные роботы, они сами вышли на корпус, в автоматическом режиме. Вот ведь здорово, правда? правда?» — согласился Недаль, приходя в себя. Он вспомнил эти рукастые и неказистые машины, которые прятались в грот-пеналах на поверхности станции. Вместе с парком этих роботов из 12 штук и противопожарной системой монтаж станции встал ему полтора раза дороже, чем без них. Недаль вспомнил, какими словами про себя обзывал инспекторов госконтроля, требовавших иметь все средства охраны и восстановления по списку. А теперь, подишь ты, он соглашался с тем, что был неправ. Они не шли ни на какие послабления, прогнали со скандалом помощника, которого к ним со взяткой подослал Недаль. Правда, разрешили устанавливать в качестве оборонительных средств собственные разработки и компании Недаля. И на этом он сэкономил, ведь в противном случае электромагнитные штуцеры так бы и остались на складе, а арт автоматы, провалявшиеся на тот момент в хранилище уже с десяток лет, и вовсе собирались пустить на переработку. «Здесь лучше через дыру», — сообщил проводник, указывая на пролом в стеновой секции. «А что с обычным проходом?» — спросил Недаль, глядя на закрытую дверь всего в нескольких метрах от пролома. Заклинила напрочь. Осколок пришелся как раз в разъем между дверью и коробкой. Заварил наглухо. «Теперь резать придется. Но это же не срочно». «Не срочно», — согласился Недаль и следом за проводником перешел на следующий пояс. Здесь пахло химической копотью, а вдоль стены лежали обгоревшие кабели. Им на смену уже пробросили времянки, посаженные на металлический клей. Пока Недаль, замедлившись, осматривал пучки новых кабелей, мимо прошли двое работников с магнитной платформой, нагруженной патронными коробами и панелями с зенитными ракетами. Недалю с его проводником пришлось прижаться к стене, пропуская столь важный груз. Оборонительный комплекс нуждался в перезарядке, поскольку никто не знал, когда противник может появиться снова. Наконец они оказались во внешнем контуре, самой израненной части станции. Из пробоин в наружной стенке корпуса свисали тонкие нити углеродной сетки. и, как правило, на них болтались обломки сверхтвердого наполнителя бронебойных ядер, которые так и не смогли преодолеть прочность нити. Вдоль наружной стены имелось множество потеков аварийной пены, а в некоторых местах она даже залила пол. Острые заусеницы внутренней обшивки угрожающе торчали в стороны и вибрировали вместе со стеной, которую снаружи утюжили роботы-ремонтники. Покончив с выбивкой обломков поражающих элементов, Они перестали молотить по корпусу планировочными платформами и теперь жужжали сверлами и пилами, после чего заполняли очищенные полости сотовой структурой, которая надежно закрывала места бывших пробоин. «Сейчас я покажу вам, сэр. Вон там, сразу за поворотом», предупредил провожающий, ускоряя шаг. Заинтригованный недаль поспешил следом, и за плавным поворотом галереи метрах в двадцати увидел торчавший из внешней стены нос и часть кабины штурмовика-аларма. От такого зрелища Недаль время лишился дара речи и, подойдя ближе, осторожно коснулся шершавой обшивки штурмовика. Вся поверхность проникшей внутрь станции и части аппарата была исполосована острыми нитями углеродной сетки, которая наверняка бы порезала корпус на фрагменты, но, видимо, была перебита двойным попаданием ракеты или торпеды, а потом в это ослабленное место угодил и подбитый штурмовик. За тусклым бронекристаллом остекления кабины не было видно пилота или даже пилотского кресла, только управляющие блоки автоматизированной системы управления. Часть из них остались на месте, другие были сорваны с креплений после чудовищного удара. Но в основном корпус штурмовика такой удар выдержал, и, не считая шрамов от углеродных нитей, выглядел недеформированным. «Да», — произнес озадаченный Недаль. — «умели раньше технику делать». «Умели, сэр», — с готовностью поддержал его сопровождающий. «А что с его хвостовой частью? Есть сведения?» «Последних сведений не имею, но ремонтные машины над ним уже поработали». Так что, скорее всего, все уже обрезали. Понятно. Ну что же, пойдем дальше. Пойдемте, сэр.